Глава двадцать вторая Еле слышно, ворчая и ругаясь, инспектор Инш проводил Логана до комнаты для оперативных совещаний. Он был очень расстроен. Логан понимал, что идея суперинтенданта умаслить Колина Миллера не очень совпадала с картиной мира инспектора Инша. Из-за этого чертового репортера вся страна называла его некомпетентным. Инш жаждал мести, а вместо этого сержант, его подчиненный, должен был цацкаться с журналистом. «Если честно, я не говорил с Миллером», — сказал Логан. «Не говорил?» — переспросил Инш. «Я думаю, что именно поэтому он про все это и написал. Тогда про Пантомиму и сейчас. Я не хотел ничего ему сообщать, не обсудив с вами. Это ему не понравилось». Инш ничего не сказал, достал пакетик с мармеладными человечками и начал откусывать им головы. Логана не угостил. — Послушайте, сэр, почему бы нам не опубликовать официальное заявление? Скажем, что тело находилось на ферме несколько лет. А Филипса мы отпустили после того, как его серьезно избили, но это не могло ничего изменить. Они подошли к дверям комнаты для оперативных совещаний. Инш остановился. — Это не срабатывает, сержант! Он покачал головой. «Они уже вцепились мне в задницу и просто так ее не выпустят. Помните, что сказал суперинтендант? Если это будет продолжаться, меня отстранят от работы. И всем будет заправлять лоти Анандбодерс». «Я не думаю, что это произойдет, сэр», — заметил Логан. На лице Инша появилось подобие улыбки. «Понятно, что не думаете». Он протянул Логану пакетик с мармеладками. Логан взял зеленого человечка. На вкус он был как голубиный помет. Инж вздохнул. «Не беспокойтесь, я все объясню нашим ребятам. Скажу им, что вы не крыса». К сожалению, именно крысой Логан себя сейчас ощущал. «Всем слушать меня!» — сказал инспектор Инж, обращаясь к полицейским в униформе, сидевшим за рабочими столами, отвечавшим на телефонные звонки и записывавшим информацию. Как только его заметили, шум сразу же прекратился. «Вы все сегодня видели мое фото в утренней газете!» «Я выпустил труповоза поздно вечером в среду, а на следующий день в его коллекции мертвых вещей было обнаружено тело мертвой девочки. Из этого следует, что я некомпетентная, тупая задница, склонная переодеваться в дурацкую одежду, вместо того, чтобы бороться с преступностью. Вы также прочитали, что детектив-сержант Макрей всячески отговаривал меня отпускать труповоза, но, будучи полным идиотом, я все-таки это сделал». Люди в комнате сердито заворчали и посмотрели на Логана. Инш поднял руку и мгновенно наступила тишина, но обращенные на Логана взгляды не потеплели. И теперь вы все, наверное, думаете, что сержант Макрей полное дерьмо, добавил инспектор. Прекратите так думать. Сержант Макрей не ходил к газетчикам, понятно? Если он доложит мне, что кто-нибудь из вас отравляет ему жизнь, Инш характерным жестом провел ладонью по горлу. «А теперь поднимайте свои задницы и за работу! Передадите это по смене! Расследование продолжается, и мы обязательно найдем того, кого ищем!» Десять тридцать утра. Вскрытие идет полным ходом. Дело это было таким противным и тошнотворным, что Логан старался держаться как можно дальше от секционного стола. Несмотря на то, что вытяжка работала на полную мощность, Запах в помещении стоял невыносимый. Когда криминалисты попытались вытащить из кучи мертвых животных на ферме тело девочки, оно лопнуло. Им пришлось собирать остатки внутренних органов и складывать их в кучку на полу. Все присутствовавшие на вскрытии были одеты в защитную одежду. Тонкие белые комбинезоны, пластиковые бахилы, латексные перчатки и защитные маски — Только на этот раз в маску Логана не напихали ментоловой мази для растирания спины. Исабел медленно передвигалась вдоль стола, нажимая на вздувшуюся плоть пальцем в двойной резиновой перчатке, методично наговаривая замечания в свой диктофон. Маленький скандалист Брайан ходил за ней следом, как придуршный щенок. Вот урод с женской прической. Инспектор Инж опять проигнорировал вскрытие, пользуясь тем, что Логан испытывал вину. Зато присутствовали следователь прокуратуры и помощник патолога-анатома. Они старались держаться как можно дальше от гниющих останков. Невозможно было установить, была ли девочка задушена, так же, как Дэвид Рид. Кожа на шее слишком сильно сгнила, к тому же была сильно обкусана и, наверное, не маленькими извивающимися белыми червячками, которых там тоже было достаточно, а скорее лисой или крысой или еще кем-нибудь. На лбу Исабел выступили капельки холодного пота, паузы в ее комментарии удлинились. Она осторожно вынула внутренние органы из пластикового мешка, куда их поместили с помощью лопаты, и попыталась определить, чем было то, что она держала в руках. Логан был убежден, что запах разложения никогда не выветрится из его ноздрей. При вскрытии малыша Дэвида Рида пахло очень плохо, но нынешний запах был в сто раз хуже. «Предварительно можно установить следующее», — сказала Исабел, когда вскрытие закончилось, а оно все мыло и терло руки. «Четыре сломанных ребра и признаки тупой травмы головы, сломанное бедро, сломанная нога, Ей было пять лет. Блондинка. В коренных зубах пара, пломб. Еще жидкого мыла и снова трет, трет. Логану показалось, что Исабелл хотела очистить себя всю до костей. Он никогда не видел, чтобы работа так ее выбивала из колеи. Могу предположить, что смерть наступила месяцев двенадцать, восемнадцать назад. При такой степени разложения, точнее сказать, трудно ее передернуло. Нужно сделать несколько лабораторных анализов образцов ткани, чтобы сказать точнее. Логан дружески положил руку ей на плечо, сказал, «Мне очень жаль». Правда, он не мог бы уточнить, чего ему жаль, что их отношения разрушились, что, как только дело с Энгусом Робертсоном закончилось, их больше ничего не объединяло что она должна страдать так, как страдала там, на крыше многоэтажного дома, что он не мог прийти на помощь быстрее, или что ей приходится вскрывать почти разложившийся труп девочки. Она грустно улыбнулась ему. В уголках глаз блестели слезы. На мгновение они снова соединились, только на одно короткое нежное мгновение. — Все разрушил Брайан, ее ассистент, сказав, — Извините, доктор, у вас звонок на третьей линии, я перевел его на офис. Мгновение исчезло вместе с «Эсабелл». В то время как Логан ехал через весь город по направлению к хозяйственным постройкам с их ужасным содержимым, труповоз проходил психиатрическое освидетельствование. Его результат не оставил никаких надежд на то, что Бернард Данкон Филлипс может быть признан способным предстать перед судом. Труповоз был сумасшедшим, и все это знали. А тот факт, что в трех хозяйственных постройках на своей ферме он хранил трупы мертвых животных, которые соскребал с улиц города, был бесплатным тому подтверждением, если, конечно, не вспоминать мертвого ребенка. Логан все еще ощущал запах гниющей плоти. Он опустил стекло так, чтобы выдержать ток холодного воздуха. Клочья снега, залетавшие внутрь салона, таяли в потоках горячего воздуха, нагнетаемого вентиляторами. Да, это вскрытие он долго не забудет, очень долго. Он зябко поежился и усилил обогрев салона. Сильный снегопад, движение в городе прекращалось. Машины скользили по Саус-Андерсон-Драйв и пытались остановиться. Одни замирали, въехав в бордюр. Других трясло на разделительной полосе четырехполосной дороги. Но, по крайней мере, у ржавого полицейского Оксала проблем не возникало. Впереди загоралась и гасла желтая мигалка грузовика, посыпавшего дорогу солью с песком. Водители держались от него подальше, чтобы не пострадала краска. — Лучше поздно, чем никогда. — Простите, сэр! — полицейского, сидевшего за рулем, Логан не знал. Он предпочел бы, чтобы на месте парня была констебль Ватсон, но инспектор Рэндж решил по-другому. Он отрядил в помощь Логану нового полицейского, предположив, что тот не будет напоминать детективу-сержанту историю с утренней газетой. Кроме того, констебль Джеки Ватсон сегодня опять должна была присутствовать в суде, сопровождая Мартина Стрикина, дрочилу из раздевалки. В прошлый раз он давал показания по делу Джеральда Кливера, Сегодня его самого будут допрашивать. Конечно же, это не займет много времени. Его поймали за руку на месте преступления. Буквально, когда он строил страшные рожи в женской раздевалке, мастурбируя при виде всего, что двигалось. Суд будет быстрым и простым. Заводят, признан виновным, столько-то часов общественных работ, пошел вон и есть еще время чаю попить». Может быть, когда она получит на руки обвинительный приговор, у нее изменится настроение, и она захочет с ним поговорить? На дорогу до фермы-труповоза на окраине Кульца у Логана с помощником ушло в два раза больше времени, чем обычно. Видимость была настолько плохая, что в пятнадцати метрах перед машиной ничего нельзя было различить, снег скрывал все. Напротив входа на ферму труповоза сгрудилась толпа репортеров и операторов с камерами, чихавших и дрожавших под снегом. Пара полисменов, надевших все самое теплое под свои желтые светоотражающие плащи, охраняли ворота и не подпускали к ним прессу. На фуражках полицейских лежал снег, и вид они имели праздничный. Картину портило только выражение лица. Полисмены замерзли, и им по горло надоела армия журналистов, тычущая им в лицо свои микрофоны, задающая вопросы и не позволяющие забраться в прекрасную теплую патрульную машину. Короткая подъездная дорожка была забита машинами и фургонами. BBC, Sky News, ITN, CNN — здесь были все. Горячие речи перед камерой резко прекратились, как только Оскол подъехал к воротам. Репортеры облепили машину, как пиранье. Логан, оказавшийся в центре сумасшедшей круговерти, делал все так, как сказал ему инспектор Инж. Закрыл свой чертов рот, пока к нему в машину поверх опущенного стекла просовывались микрофоны и объективы телекамер. Сержант, это правда, что теперь вы отвечаете за расследование этого дела? Детектив, сержант Макрей, мы здесь. Инспекторы Инши отстранили. Бернард Филлипс убивал раньше. Вы знали, что он ненормальный, до того, как обнаружили труп? Были другие вопросы, но они потонули в нестройном шуме множество голосов. Помощник Логана аккуратно провел машину сквозь толпу прямо до закрытых ворот, и тут Логан услышал. «Лас! Самое время, парень! У меня уже все внутренности заледенели!» Это был Колин Миллер, розовые щеки и красный нос, одет в толстое черное пальто, ботинки на меху и меховую шапку. Очень по-русски. «Залезай», — сказал Логан, давно ожидавший его появления. Репортер забрался на заднее сиденье. К нему присоединился еще один теплоодетый человек. Логан резко обернулся и скривился от боли, забыв о зашитом животе. — Лас, это Джерри, мой фотограф, — сказал Миллер. Фотограф извлек руку из толстой вязаной варежки и протянул ее для рукопожатия. Логан, игнорируя протянутую руку, сказал, — Прости, Джерри, но уговор был только об одном человеке. Полиция скоро распространит официальные фотографии для ваших репортажей. Мы не можем позволить, чтобы в обращение попали незаверенные нами фотографии. Так что ты остаешься здесь». Репортер попытался изобразить самую дружескую улыбку. «Да брось, лас! Джерри отличный парень. Он не будет чернок снимать, ведь правда, Джерри?» Джерри моментально смутился, и Логан понял, что именно это фотограф и будет делать. «Извини». Логан посмотрел на репортера. «Только ты!» «Твою мать!» Миллер стянул с себя меховую шапку, стряхнул снег на пол машины. «Прости, Джери, Подожди в машине! Кофе в термосе под водительским креслом! И смотри, не съешь все печенье!» Тихо ругаясь, фотограф выбрался из машины и исчез в толпе журналистов за пеленой падающего снега. «Отлично!» — сказал Логан, как только они продолжили путь сквозь метель. «Давай проясним ситуацию. То, по каким правилам мы с тобой играем?» «Итак, мы имеем право редактировать твою статью. Мы предоставляем фотографии. Если нам что-либо не нравится из-за того, что это может помешать ходу расследования, вы это не печатаете». «Но эксклюзивные права на эту статью буду иметь только я», — Миллер злорадно улыбнулся. «И вы никому больше это не предложите». — А если ты скажешь еще хоть одно плохое слово про инспектора и инша, я лично тебя убью. Репортер засмеялся и издевательски поднял руки, как будто он сдается на милость победителя. — Да ладно тебе, тигр, я больше не подниму лапу на великого актера. Честное слово, дежурным полицейским разрешается отвечать на твои вопросы при условии, что они не будут нарушать норм приличия. «А это твоя поджарая девчонка-констебль там будет?» «Нет». Миллер печально покачал головой. «Как неприятно. Как раз к ней у меня есть один очень неприличный вопрос». Они натянули костюмы биологической защиты со специальными встроенными респираторами, и Логан начал экскурсию. «Строение номер один пустое, за исключением остатков слизи и трупной жидкости». В строении номер два Миллер в первый раз по-настоящему глотнул труп на Ивоне. Внезапно притихнув, он медленно продвигался среди гниющих шерстистых трупов. Размер кучи действительно производил впечатление. Даже с учетом того, что половину уже убрали в мусорные контейнеры, сотни и сотни трупов еще оставались внутри». Барсуки, собаки, кошки, кролики, чайки, вороны, голуби, даже один олень. Вся живность, погибшая на дороге Хабердина, оказывалась здесь, чтобы медленно разлагаться. В куче зияла огороженная лентами дыра. Это было место, где нашли девочку. Господи, Иисусе сказал Миллер, его голос прозвучал приглушенно из-за дыхательной маски. — Это уж слишком мрачно, ты мне будешь говорить. Поисковую команду они нашли в строении номер три. Все были одеты в такие же защитные комбинезоны, как на них, и руками копались в горах гниющих тел. Они поднимали труп за трупом, клали каждый на стол, внимательно изучали и только после этого отправляли в мусорные контейнеры. — Почему они работают здесь? — спросил Миллер. «Почему они не очищают то место, где нашли труп девочки?» Филлипс последовательно нумеровал строение по мере заполнения. Логан указал рукой в раскрытую дверь. «С первого по пятый номер. Номер шесть — это жилой дом. Он планировал заполнить их все, одно за другим. Два констебля вытащили из кучи мертвого шелудеевого пса, помесь с пнеля с лабрадором, и вдвоем понесли его к столу. «Это строение номер три», — продолжил Логан. «Если он подобрал тело Питера Ламли, оно должно быть где-то здесь». Логан заметил, что Миллер нахмурился. «И если вы ищете другого ребенка, зачем ведете поиски таким образом?» — спросил репортер с недоумением. «Почему просто не выкидывать все это дерьмо, пока не найдете тело?» «Потому что мы можем найти его не целиком», — ответил Логан. «У Дэвида Рида кое-что пропало». Миллер обвел взглядом кучу мертвых вещей труповоза, полицейских, мужчин и женщин, руками копающихся в них. «Господи!» — выдохнул репортер. «Вы что, ищете его пипиську? В этом? Черт бы меня побрал! Вы, ублюдки, заслуживаете орденов! Или вам надо проверить мозги!» На стол был положен еще один кролик. Его быстро осмотрели и отправили в один из контейнеров. Внезапно мысль пришла в голову Логану, и он, проваливаясь в глубоком снегу, побежал к наполненному доверху контейнеру, в который полисмен в бесформенном защитном комбинезоне забрасывал последнюю мертвую чайку. «Подождите — Подождите! — крикнул он и схватил за руку человека с совковой лопатой. Оказалось, что это женщина. — Куда вы дели то, что уже было в контейнерах? Женщина посмотрела на него, как на сумасшедшего. Вокруг них кружила метель. — Что? — — произнесла она непонимающе. — Где находится то, что до вас сложили в эти контейнеры? Сначала их заполняли ребята из муниципальной службы. Куда вы дели трупы, которые они туда сложили? Вы их проверяли? На лице констебля появилось горестное выражение. — Черт! — она швырнула лопату в снег. «Чёрт! Чёрт! Чёрт — Черт! Черт! Черт! Три глубоких выдоха, потом... — Простите, сэр, мы здесь уже целый день. Трупы складывали сюда. Никто не догадался проверить то, что здесь уже находилось. Ее плечи опустились. Логан знал, что она сейчас чувствует. «Ладно, ничего», — сказал он. «Мы переложим все это в строение номер один и быстро просмотрим. Давайте так. Одна группа продолжает работать здесь, другая просматривает содержимое контейнера. Весело, весело, весело. Я сам принесу эту радостную весть ребятам», — добавил он. «А почему бы и нет?» Они и так уже его ненавидят. Пусть у них, по крайней мере, будет причина. Каждое его слово было воспринято так плохо, как Логан и ожидал. Немного утешило полисманов в то, что он сам был готов принять участие в решающем матче и помочь им, пусть и недолго. Так Логан провел день. Миллер, проглотив свою гордость, тоже взял в руки лопату. Мало-помалу они закончили проверять содержимое контейнера, в котором сверху лежал пёс, помесь с паниеля, с лабрадором. Логан был уверен, что уже в тридцатый раз видит одного и того же кролика с распорытым брюхом, когда раздался... опы Кто-то выбежал из строения номер три, прижимая их к груди руку, поскользнулся на снегу и упал навзничь, крик на мгновение прервался — Наверное, из-за того, что у человека при падении перехватило дыхание. Полицейские, проверявшие трупы в контейнерах, побежали к упавшему товарищу. Логан подбежал как раз тогда, когда вопль возобновился. Из-под плотной резиновой перчатки через разрыв вытекала кровь. Раненый полисман сорвал с себя защитные очки и маску, Это был констебль Стив. Не обращая внимания на просьбу успокоиться, он с криком стаскивал с руки окровавленную перчатку. Когда ему это удалось, все увидели между его большим и указательным пальцем рваную рану. Она пульсировала, и кровь капала на темный синий комбинезон и на снег. «Что с тобой случилось?» констебль Стив продолжал орать. Кто-то ударил его не сильно по щеке ладонью, Логан решил, что это был ублюдок Саймона Ренни, и не ошибся. «Стив!» — сказал Ренни, явно намереваясь дать еще одну пощечину. «Что случилось?» Констебль Стив, бешено вращая глазами, смотрел то настроение, то на свою кровоточащую руку. «Крыса!» — наконец выкрикнул он. Кто-то вытянул ремень из-под комбинезона и перетянул Стиву запястье. «Господи, Стив!» — сказал ублюдок Саймон Ренни, глядя на раненую руку товарища. «Наверное, это была очень большая крыса. Эта гребаная тварь была размером с Ротвеллера. А, твою мать, как больно!» Кто-то наполнил снегом пластиковый мешок и заставил Стива сунуть туда поврежденную руку. При этом все пытались не обращать внимания на то, как снег становился сначала розовым, а потом ярко-красным. Логан обмотал комбинезоном раненую руку Стива вместе с мешком со снегом и приказал констеблю Ренни доставить парня в больницу с музыкой и сигнальными огнями на протяжении всего пути. Миллер и Логан стояли рядом, пока на крыше патрульной машины не вспыхнула мигалка. Машина вильнула на скользкой дороге и, забывая сиреной, стала удаляться. «Ну что?» — сказал Логан, наблюдая за исчезающими в темноте сигнальными огнями. «Как тебе понравился первый день службы в полиции?»